стрелявшего на картечь, дроздовцы бросились вплавь через речку Ягорлык. В передней цепи барахтался в воде как шар, захлёбываясь и ругаясь командир полка штабс-капитан Туркуль. Красные отчаянно защищались, но неумело, позволили опытному противнику окружить себя. Заставы были опрокинуты с юга колонной Боровского, с востока конницей Эрдели.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 Деникин, заложив полные руки за спину, красный и нахмуренный, ходил по перрону вокзала. Ёнки раз шутками и смехом, как шутят после миновавшей смертельной опасности, носили мешки с песком, укладывали их на открытые платформы, устанавливали пулемёты на самодельном бронепоезде. Изредка, сотрясая воздух, доносился орудийный выстрел. Это на севере за Шаблейевкой били с красного бронепоезда. Последний снаряд оттуда упал около моста через Маныч, там, где на сивой лошадке сидел генерал Марков. Он не спал, ничего не ел и не курил двое суток и был раздражён тем, что занятие шаблевки произошло не так, как ему хотелось. Станция оказалась занятой сильным отрядом с артиллерией и броневиками. Вчера, 11, и сегодня весь день его обходная колонна дралась упорно и безуспешно. Быстрое счастье на этот раз изменило ему. Потери были огромны, и только к вечеру, видимо, в связи с общей обстановкой, большевики, занимавшие шаблеевку, отступили. Слегка перегнувшись в седла, он всматривался в неясные очертания нескольких трупов, лежавших в застывших позах.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 И сейчас же упал животом на брусвер, закрехтев, опёрся с трудом, занёс ногу, вылез и уставился на большую ясную звезду в погасающем закате. Покрутил обритой головой, застонал, пошёл, спотыкаясь, увидел генерала Маркова, взял под козырёк, оторвал руку. Ваше превосходительство, я Кантужен. Вижу. Я получил выстрел в спину. Напрасно. Я кантужен со спины в голову из револьвера в упор. Меня пытался убить вольноопределяющийся Валерьян Аноли. Ваша фамилия, резко спросил Марков. Подполковник Рощин. В эту как раз минуту в последний раз выстрелило шестидюймовое орудие сухадившего на север красного бронепоезда. Снаряд своим промчался над тёмной степью. Сивая лошадка генерала беспокойиз запряла ушами, начала садиться. Снаряд шаррахнулся с неба и разорвался в пяти жагах от Маркова. Когда рассеялись пыль и дым,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 Он был облит нефтью и обвешан бомбами. На несколько минут всё поле битвы заинтересовалось этим кадром из американского фильма. Передав район Донскому командованию, предоставив отрядам станичников самим им кончать с местными большевиками, Деникин снова повернул на юг на овладение важнейшим узлом станции Тихарецкой, соединявшей Дон с Кубанью, Черноморьем с Каспием. Он шёл навстречу большим опасностям. На пути лежали два больших иногородних села Песчанокопское и Белая Глина, очаги большевизма. Их спешно укрепляли. Армия Калнина лихорадочно окопавалась под Тихорецкой. Армия Сорокина оправилась к этому времени от паники и начала давить с запада. Перегруппировались, разбитые на манычи части красных переходили с тыла в наступление.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 Штабные офицеры завертелись в сёдлах и как гончие по зверю поскакали туда же, рубя по головам и спинам. Деникин остался один. Сняв фуражку, смахивал ею возбуждённое лицо. Эта победа расчищала ему дорогу на Тихорецкую и Екатеринодар. В сумерки вселе на дворах слышались короткие залпы это дроздовцы мстили за убитого жебрака.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 Также нельзя всё-таки. Звякнув шпорами, приложив, оторвав руку, адъютант повернулся и вышел. Деникин стал доливать из самовара в чайник. Новый зал прождался совсем близко, так что звякнули стёкла. Затем в темноте завыл голос. У-у, кипяток перелился вместе с чайниками через край. Антон Иванович закрыл чайник. Ай-ай-ай, прошептал он. Резко раскрылась дверь, вошёл смертельно бледный тридцатилетний человек в измятом френче с мягкими тоже измятыми генеральскими погонами. Светки росиновой лампы тускло отразился в стёклах его пинсны. Квадратный подбородок с ямочкой щетинился, выпячивался, впавшие щёки подёргивались. Он остановился в дверях. Деникин тяжело приподнялся, с лавки протянул навстречу руку. Михаил Григорьевич, присаживайтесь. Может быть, чайку? Покорно благодарю, нет времени. Это был Дроздовский, недавно произведённый в генералы. Он знал, зачем позвал его главнокомандующий, и, как всегда, ожидая замечания, мучительно сдерживал бешенство, нагнув голову, глядел в бок. Михаил Григорьевич, я хотел насчёт этих расстрелов в Голубчик. У меня нет сил сдерживать моих офицеров, ещё более бледнее заговорил Дроздовский неприятно высоким, срывающимся на истерику голосом. Известно вашему высокопревосходительству, полковник Жebraк зверски замучен большевиками. 35 офицеров, кого я привёл из Румынии, замученные и обезображенные. Большевики убивают и мучат всех, да всех! сорвался, задохнулся. Не могу сдержать. Отказываюсь. Не угоден вам, ради бога, рапорт за счастье почти быть рядовым. Ай-ай-ай, сказал Деникин. Михаил Григорьевич, нельзя так нервничать. Причём тут рапорт? Поймите, Михаил Григорьевич, расстреливая пленных мы тем самым увеличиваем сопротивление противника. Слух о расстрелах пойдёт гулять. Зачем же нам самим наносить вред армии? Вы согласны со мной? Не правда ли? Дроздовский молчал. Передайте это вашим офицерам, чтобы подобные факты не повторялись. Слушаясь, Дроздовский повернулся и хлопнул за собой дверью. Деникин долго ещё покачивал головой, думая над стаканом чая. Вдалике разорвался последний залп, и ночь затихла. Операция против Тихарецкой задумана была по плану развёртывания армии на широком в шестидесятивёрстном фронте. Предварительно нужно было очистить Платсдарм от отдельных отрядов и партизанских частей. Это было поручено молодому генералу Боровскому. Он в двое суток с боями проколесил 100 вёрст, заняв ряд станиц. В истории гражданской войны это был первый, как его называли, рейд в тылах противника. Добровольческая армия развернулась на очищенном Платсдарме.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 Здесь уже не было того отчаянного сопротивления, как неделю тому назад. Падение белой глины внесло смущение. Преостановилось наступление Сорокина, жертвы тысячи павших в кровавом бою оказались напрасными. Противник двигался как машина. Воображение в 10 раз преувеличивало силы добровольцев. рассказывали, что со всей России тучами сходится к Деникину офицеры, что кадеты не дают пощады никому, что как только они очистят край, вслед придут немцы. Калнин, командующий Тихорецкой группой, сидел как парализованный в своём поезде на станции Тихорецкой. Когда он увидел, что полчища деникинцев подходят с четырёх сторон, он пал духом и приказал отступать.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 Я огнём и холодным оружием уничтожал пробивающиеся к полотну группы красных. В сумерки всё перемешалось в густой пшенице, и красные, и белые. Командиры, бегая как перепела в хлебе, собирали офицеров и снова и снова бросали в бой. В одном месте из окопов выкинули на штыках платки. Кутепов с офицерами подскокал и был встречен залпом и матюгом последней ярости. Он умчался, пригнувшись к лошадиной шее. Приказ главнокомандующего был не расстреливать пленных, но никто не приказывал их брать. На утро Деникин шагом объезжал поле боя. Куда только видел глаз, пшеница была истоптана и повалена. В броскошные лазури плавалистервятники. Деникин поглядывал на извивающиеся по полям через древние курганы и балки линии окопов, из них торчали руки, ноги, мёртвые головы, мешками валялись туловища. Он находился в лирическом настроении и, полуобернувшись, чтобы к нему подскокал адъютант, проговорил раздумчиво: "Ведь это всё русские люди. Ужасно. Нет полной радости, Василий Васильевич". Победа была полной. Тридцатитысячная армия Калнина была разгромлена, перебита, рассеяна. Только семь эшелонов красных успело проскочить в Екатеринодар. Армия Сорокина отрезавалась, разъединялись окончательно отдельные группы красных войск: Восточная в районе Армавира и Приморская Таманская армия. Денитенцам доставалась огромная добыча: три бронированных поезда, броневые автомобили, 50 орудий, аэроплан, вагоны винтовок, пулемётов, снарядов, богатое интенданское имущество. Впечатление от победы было ошеломляющее. Атаман Краснов в Новочеркасском соборе служил молебный и говорил перед войсками речь не хуже своего друга императора Вильгельма.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 на восток против армавирской группы и на юг против остатков армии Калнина, прикрывавших Екатеринодар. Задача была очистить весь тыл перед штурмом Екатеринодара. Всё было учтено и разработано по законам высшей военной науки. Деникин не учёл одного единственного и важнейшего обстоятельства: перед ним находилась не неприятельская армия, а силы и средства, которой он мог бы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 Батайский фронт против немцев был остановлен, красные ждали встречи в открытом поле лицом к лицу с Деникиным. И случилось так, что Добровольческая армия, окрылённая победами почти у цели, едва не погибла без остатка в завязавшемся в скорости десятидневном кровавом сражении с войсками Сорокина. С банапартской надменностью Сорокин ответил на вопрос Кубано-черноморскому цику: "Агитаторов мне не нужно".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 за неисправность винтовки и издавал по армии приказы, где говорилось: "Бойцы, трудящиеся всего мира с надеждой смотрят на нас, они принесут вам свою великодушную благодарность. С открытыми глазами и сильной грудью вы идёте на встречу кровавому рассвету истории. Паразиты, ползучие гады, банды Деникина и вся контрреволюционная сволочь должны быть выметены огнём и свинцом". Мир трудящимся, смерть эксплуататорам, до да здравствует всемирная революция. Он сам в горячечном возбуждении сочинял эти приказы. Их читали вслух по ротам: украинские мужики, датские шахтёры, фронтовики кавказской армии, иногородние и казаки, вся пёстрая, оборванная, шумная, ни черта не признающая братва слушали, как заворожённые эти пышные слова.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 Заняв Калиновскую, не трудно было справиться с отрезанными на юге от главных сил колоннами Дроздовского и Казановича, повернуть на Екатеринодар, а там что чёрт пошлёт, так размышлял начальник штаба. Положение его было крайне щекотливое. Он всем нутром во сне и наяву ненавидел красных, но проклятая судьба связала его с большевиками. Попадись он в руки Деникина, о котором он думал с тревожным и завистливым восхищением, смерть. За подозри его Сорокин в недостатке революционного пыла и ненависти к Деникину, смерть единственной надеждой, правда, фантастической, как и все события того времени, было ниистовое честолюбие Сорокина. На этом можно было играть, всеми силами выдвигать Сорокина в диктаторы, а там что чёрт пошлёт. Во всяком случае, к наступлению он готовился деятельно. К станции Тимошевской стягивались запасы огневого снаряжения и фуража, выгружались снаряды, огромные обозы уходили в степь, армия развёртывалась в районе Тимошевской фронтом на юго-восток, с тем, чтобы одновременно ударить на Калиновскую и севернее её на выселки. На рассвете 15 июля полевые орудия красных открыли ураганный огонь по Кореновской, и через час лава за лавой конные сотни ворвались в посёлок и на станцию. Рубили кадетов со свистом, сшибали конями, в плен взяли тех только, кто ещё издали бросил винтовку. Пехотные части шли всю ночь, и в Кореновской немедленно начали окапываться не полукольцом, как под белой глиной, а сплошным овальным окружением.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 от него как гончие порскались приказами дежурные и вестовые. Шапку он потерял во время скачки, черкеску сбросил. На нём была шёлковая малиновая рубашка с закатанными вышилактей рукавами, синие кавалерийские штаны туго перепоясаны наборным ремнём. Всюду видели его чёрное от пота и пыли лицо, оскаленные зубы. Он переменил уже третьего коня, осматривал расположение батарей, окопы, где пехотные части по крату вязкапывались в чернозём, выскакивал в степь к секретам, уносился к подъезжавшим и разгружавшимся обозам со снарядами, взмахом нагайки подзывал командиров и, перегибаясь к ним с седла горячий и страшный с бешеными глазами выслушивал рапорты.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 В нём была июльская ярость. Слепящий свет ударил в глаза большевикам, застучали пулемёты, знойную тишину разорвали залпы. Видно было, как из окопов поднимались густые цепи противника. Марковцы бежали вперёд, ни один не кланялся пулям. Навстречу им ползли тысячи фигурок. Казанович поднял к глазам бинокль странно Шрапнелью 3 очереди по товарищам приказал он сидявшему у колодца телефонисту. Две батареи, скрытые за насыпью, открыли огонь. Низко над цепями противника рванулись ватные клубки шрапнели. Фигурки заметались, выправились и продолжали наступать. Теперь всё поле грохотало от выстрелов. Заревели наконец батареи большевиков. Казанович, не доумевая, усмехнулся, узкая рука его с биноклем задрожала. Марковцы ложились, торопливо окапывались. Лицо его бледнело под загаром. Он соскочил с колодца, присел над телефонным ящиком и вызвал генерала Тимоновского. "Цепи ложаться", закричал он в трубку. "Чего бы ни стоило, опрокинь левое крыло. Дорогая секунда!" Сейчас же из-за полотна, скатываясь под откос, побежали марковцы, резервы Тимоновского. пачками цепь за цепью решительные и взволнованные они пропадали в высокой уже осыпавшейся пшенице Тимоновский молодой румяный и всегда смешливый вздвинутый папахи в грязной холщовой рубашке с чёрными генеральскими погонами подхватив шашку побежал за цепями Происходило непонятное. Большевиков будто подменили. Все моменты, когда они неминуемо должны были дрогнуть, миновали. Теперь вся степь полнилась их наступающими фигурками, бешено настучали добровольческие пулемёты, новые волны противника сменяли упавших. Там, где кончалось пшеничное поле, бежали со штыками на перевес роты Тимоновского одна другая. Казанович вытянулся как струна на срубе колодца. В узкое поле бинокля он видел свирепые затылки марковцев, сколько напряжение падает, падает. Он вёл биноклем забегущими и вдруг увидел разену ТРТ, широкие лица, матросские шапочки, голые бронзовые груди, большевики-матросы.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 Добровольцы надвигались теперь широким фронтом полумесяцам. Этого удара не должны были выдержать большевики. Между окопами большевиков появился всадник. Он бешено скакал, размахивая блестящим клинком, взлетел на курган, осадил коня. На всаднике была пунцовая рубашка с засученными рукавами, голова закинута, он кричал и снова махал шапкой.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 Поднималась чёрная пыльная туча, заволакивая поле сражения. Дроздовцы и марковцы не выдержали удара конницы и побежали. Они остановились и окопались за ручьём Кирпелли.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 Странно было слышать мирный, как ни в чём не бывало, треск кузнечиков. Невидимые в трещинах земли кузнечики и большие звёзды южной ночи, да несколько усатых колосков неподвижно висящих между глазами и небом. Вот чем окончилась кровавая резня, вопли и железный грохот битвы. Давечи стонал где-то неподалёку раненый, и он затих. Хорошая вещь. Тишина. Замирала жгучая боль в голове, казалось, успокоение наступало от этого торжественного величия ночи. Мелькнули было в памяти яркие обрывки дня, всего размёттанного в клочья ударами пушек, криками разинутых по звериным мортов, вспышками ненависти. Когда бежишь, бежишь, видя только остриё штыка и бледное лицо стреляющего в тебя человека. Но воспоминания ввинзились в мозг так болезненно, так своротили вдруг череп, что Иван Ильич замычал: "Скорей, скорей о чём-нибудь другом". О чём же другом мог он думать? Либо эти страшные клочья длительного, неохватываемого воображением события революция, война, либо далёкий, запертый под замок сон о счастье. Даша Он стал думать о ней. В сущности, он никогда не переставал думать о ней, о её беспризорности, одна неумелая, беспомощная фантазёрка, сердитые глаза, а сердце как у птицы, тревожное, порывистое. Дитя, дитя. Воткинутые руки Иван Ильич взжал комочек тёплой земли, закрыл навеки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 Истоптанное поле казалось серебристым. Всё прикрыла ночь. Иван Ильич приподнялся, посидел, обхватив колено. Всё было как во сне, как в детстве. Сердце жалело, плакало. Он встал и пошёл, стараясь, чтобы шаги не отдавались в голове. Кореновская была в версте отсюда, там кое-где светились костры. Ближе в лощинке плесал над землёй бездымный язык пламени. Иван Ильич почувствовал жажду и голод и повернул в сторону костра. Со всего поля брели туда тёмные фигуры, кто легко раненый, кто заблудившийся из растрёпанной части, кто волок пленного, перекликались, слышалась хриплая ругань, крепкий хохот. У костра, где пылали шпалы, лежало много народа. Иван Ильич потянул носом запах хлеба. Все эти покрытые пылью люди жевали. Близ огня стояла телега с хлебом, из бочонка, откуда тощая, измученная женщина в белой косынке сидела в воду. Он напился, получил ломоть и прислонился к телеге. Ел, глядя на звёзды. Люди у костра казались успокоившимися, многие спали. Но те, кто подходил с поля, ещё кипели злобой, ругались, грозились в темноту, хотя их никто не слушал. Сестра раздавала ломти и кружки с водой. Один чернобородый, голый по пояс, приволок пленного и избил его с ног у костра. А, сука, поразит. Допрашивай его, ребята. Он пхнул упавшего сапогом и отступил, подтягивая штаны. Впалая грудь его раздувалась. Иван Ильич узнал Чертагонова и отвернулся. Несколько человек кинулись к лежавшему, нагнулись, вольно определяющиеся, сорвали с него погоны, бросили в огонь. Мальчишка, злой какой, гадюка. Заотцовские капиталы пошёл воевать, видный из богатеньких. Глазами блескает от свалочь. Чего на него глядеть? Пустиха. Постой, может у него какие бумаги в штаб его? Волакив, чтоб! Не, закричал Чертагонов, кидаясь. Вот, раненый лежит. Я подхожу. Вить, сапогита, он в меня два раза стрелил. Я его не дам. И он закричал пленному ещё дечей. Скидывай сапоги! Иван Ильич опять покосился. Обритое круглое юношеское голова вольно определяющегося отсвечивало при огне.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 Э-э, проговорил из толпы чей-то густой голос. А я же его знаю. У батьки его работал на табачной фабрике. Тоже ростовский фабрикант Анолли. Знаем, знаем, загудели голоса. Нагнув лоб, Валерьян Анолли закрутил головой, закричал с пронзительной хрипотцой: "Мерзавцы! Хамы, красные сволочи! В морду вас, в морду, в морду, в морду!" Мало вас поરાли, вешали с собаками, мало вам, мало! Всех за члены перевешаем, хамы вы, сволочи! И ничего уже не сознавая, он схватил Чертагонова за косматую бороду, стал бить его сапогом в голый живот. Иван Ильич сейчас же отошёл от телеги. Грозно зашумели голоса, острый крик прорезал их нарастающий гнев. На толпой поднялось растопыренное, дрыгающее ногами тело Валериана Анноли, подлетело и упало. Высоко поднялся над костром столб мелких искр. В похолодевшей перед утром степи захлопали кнутами ещё ленивые выстрелы. Торжественно прокатился орудийный гул. Это колонны Дроздовского и Бровского снова пошли в наступление из-за ручья Кирпелли, чтобы отчаянным усилием повернуть счастье на свою сторону. В эту же ночь командир Сарокин получил из Екатеринодара приказ от непрерывно заседающего ЦК быть главнокомандующим всеми красными силами Северного Кавказа. Сообщил ему об этом начальник штаба Беляков С телеграфной лентой кинулся в вагон главкома, и сбросив его ноги с койки, прочитал приказ, освещая ленту бензиновой зажигалкой. Сорокин не в силах проснуться, таращил глаза, валялся на горячую подушку. Великов встал, трясти его за плечи: "Да проснись ты, ваш высокопревосходительство, товарищ главнокомандующий, хозяин Кавказа, понял?" "Цари бог, понял!"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 На рассвете Иван Ильич Телегин после перевязки, разыскивая штаб своего полка, пробирался между возами. В это время со стороны вокзала по улице прилетела кучка конвоиных с развивающимися башлыками. Впереди скакал трубач, за ним двое: Сарокин, рвавший повод угривастого коня, и казак со значком глэмна командующего на пике. Как ночные духи, в закружившейся пыли садники умчались в сторону выстрелов на телегах мокрых от росы поднимались заспанные головы выставлялись бороды хрипели голоса и уже далеко в степи пела труба скачущего горниста оповещая о том что главнокомандующий близко здесь в бою под пулями опрокинем врага та-та-та пела труба к победе и славе вперёд Для героя нет смерти, но слава навек та-та-та. В мазанной хате с выбитыми окошками Иван Ильич нашёл Гэмзу. Больше никого из штаба полка здесь не было. Гэмза сутуло сидел на лавке, огромный и мрачный. Рука его с деревянной ложкой висела между раздвинутыми коленями. На столе стоял горшок с овощами, И рядом туго набитый портфель, весь аппарат начальника особого отдела. Гэмза, казалось, дремал. Он не пошевелился, только повернул глаза в сторону Ивана Ильича. Ранин? Пустике царапина. Проваливался полночи в пшенице. Потерял своих. Такая путаница, где полк? "Сядь", сказал Гэмза. "Ешь, хочешь?" Он с трудом поднял руку, отдал ложку.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 Ну что ж, это хорошо. Ты видел его вчера, сброшенными поводьями пёр в самый огонь, понцовая рубашка весь на виду. Бойцы как завидят его ура. Кабанеон вчера, не знаю, мы ещё подивились вчера, прямо Цезарь. Тот-то, -то, Цезарь, сказал Гымза. Жалко расстрелять его не могу. Телегин опустил ложку. Ты смеёшься? Нет, не смеюсь.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 В письме вот что будет. Армия в Сорокина не верит. Сорокин сейчас герой, армия за ним куда угодно пойдёт. И я требую расстрела Сорокина немедленно, пока до он революцию не оседла, запомнил. Эти слова твоя смерть, Телегин, понятно? Он помолчал, по лбу его ползли мухи. Телегин сказал: "Ух, хорошо будет сделано. Так поезжай, дружок". Не знаю, через Святой Крест на Астрахань далеко. Лучше тебе пробираться доном на Царицын. Кстати, разведаешь, что у белых в тылах? Захвати офицерские погоны покрасуйся, какие тебе, капитанские или подполковничьи? Он усмехнулся, положил телегину руку на колено, похлопал, как ребёнка. Поспей часика два, а я напишу письмо.